Глава 9. Крольчатина Справиться с крокодильской крольчатиной оказалась более сложной задачей, чем я предполагал. «Чего тебе, гаремник?» — недобро зыркнул на меня мехась, когда я подошел к животному. «Дайрон сказал мне распрячь Пашу, а потом отвезти в стойло и покормить», — стараясь сохранять хладнокровие, ответил я гному. «Один мой щелбан, и эта бородатая мелочь в красной ливреи улетела бы в сторону заката». Ну, он прекрасно осознавал свою безнаказанность, поэтому с вежливостью не напрягался. О, так ты по Широна будешь обехаживать. Ну, удачи тебе, гаремник, усмехнулся Михайсь. И не теряй бдительности. Не хватало ещё, чтобы краконь твою красоту портил в разных местах. Наверное, хозяйка огорчится. Буду бдить, холодно заверил его я. махнув мне напоследок рукой, гном куда-то умчался, оставив наедине с животным. Я посмотрел на Пашу, Паша посмотрел на меня. Эта игра в гляделки затянулась надолго, и я не выдержал первым. Давай договоримся. Никаких фокусов. Не дёргайся. Стой спокойно. Позволь мне тебя распрячь, и я дам тебе вкусного мяса. С мясом животное было согласно, а вот со спокойствием возникли проблемы. Когда я снимал с него упряжь, бывший крокодил возомнил себя свободной гарпией и брыкался с большим упоением. Но я оказался крепким парнем, так что победа осталась за мной, правда, ненадолго. Шустрый пацанёнок притащил с кухни ведро сырым мясом и торжественно вручил его мне. для кормёшки подопечного. И вот тут возникли непредвиденные трудности. При виде еды, пусть даже не прожаренной, вспыхнули глаза не только у Паши, но и у меня. Спящий внутри дракон заворочился, желая выпустить огонь и приготовить аппетитный шашлык. Но король воспринял голодный блеск в моих очах на свой счёт, Учуил во мне пусть дремлющего, но дракона и пришёл к выводу, что я собираюсь сожрать большого вкусного кролика вместе с закуской сырой говядины. Длинные пашеные уши затряслись, как ива на ветру, на морде проступил первобытный ужас, и эта дурная корольчатина ломанулась от меня подальше. На глазах ошалевшего пацана кроль впечатался в деревянную стену. раломил её, и удабавок шарахнул по ведру так, что вырвал его из моих рук и нахлобучил себе на голову. В итоге, когда с громким паническим хрюканьем краконь вылетел из дыры в стене с ведром на голове, из под которого стекали струйки крови и свисали куски мяса, остолбенели все. Он по широ наскольпировал Кто-то потрясенно охнул. «Никого я не скальпировал!» — крикнул я, пытаясь догнать паникующего зайца. «Фу ты, кролика!» «Хочешь сказать, он себе ушами макушку отрезал?» — возразили за моей спиной. У меня возникло сильное желание самолично отрезать ему эту макушку вместе с ушами. Паша тем временем несся диким конем прямо на усадьбу. Я вспомнил, как он играючи проломил стенку сарая, и с удвоенной скоростью ринулся на перехват. Но не успел, совсем чуть-чуть, этот дебильный кроль влетел в дом через окно, разбив стекло в дребезги. Те слова, что донеслись до меня, были мне незнакомы, но подозреваю, что цензурных среди них не было. В доме начался хаос, шум, гвалт, треск, кто-то вопил, кто-то отбивался от кровавого кролика шваброй. До Паши дошло, что он выбрал не то место в качестве убежища и вообще ему тут не рады, и рванул на свободу. Разбил другое окно и бешеной ласточкой ломанулся в сад. Я опять за ним. Кажется, я ему тоже что-то кричал, называл плохими словами. Кролик чувствовал исходящую от меня агрессию и пару раз оборачивался, но, видя мое перекошенное в ярости лицо, добавлял скорость». Поместье было большим и пока ещё зелёным, так что перед Пашей простиралось много места, где можно было бегать и топтать растения. Поняв, что я не в силах без своей второй потаси догнать это неуправляемое существо, мне ничего не оставалось сделать, как прибегнуть к радикальной мере вырубить кролика. Подобрав с земли камень, я запустил его в кровавую ушастую голову. Бросок вышел метким, Я угодил крыльчатяне в весок. Сделав в воздухе пару эффектных кульбитов, Паша вырубился расслабленной тушкой. Правда, при этом он попутно снёс колодец, и его голова повисла прямо над колодезной шахтой. От рикошетивший от его головы камень вдобавок вырубил Михася. Ты что творишь, горямник, маньяк недоделанный? Ко мне подскочил взбешённый Дайрон. Я тебе велел распрячь пошироной и накормить его, а ты снял с него скальп, погонял по поместью, загнал в дом через окно, попытался утопить несчастное животное в колодце. А, а михас тебе чем не угодил, а? Управляющий схватился за голову. Так получилось, пытаясь отдышаться, я просто развёл руками.